Глава восьмая Смерть мы видим часто. Мы с ней близко знакомы, Чего уж тут. И не только сами умираем и видим, как гибнут товарищи. Иногда и на базе, в самой спокойной ситуации что-то случается. То скучающие ученые наглотаются дряни и сердце не выдержит. то спокойные обычно морпехи разругаются из-за разных взрослых глупостей устроят самую натуральную дуэль на пистолетах. то техника подведет, и погрузчик со всей дури прижмет техника к стене взлетной палубы. Космос, как напомнил мне в полете Искин, враждебен любой жизни. Не зря говорят, что мы рождены копошиться на поверхности каменных шаров, заботливо укрытые воздушным одеялом и щитом магнитосферы. Выбираться из колыбели приходится на свой страх и риск. Так что не знаю, почему меня так потряс вид опускающегося лифта с неподвижным и стекающим кровью телом. Может, в комплексе со скалеченным, полуразобранным кораблем? Или стук безвольных конечностей по прутьям шахты и блеск крови в лучах фонарей подействовали? Когда человек умирает, тем более по-настоящему, но совсем, тело надо оставить в покое. Нельзя ему так валяться. Не знаю, почему. Мы ведь больше, чем плоть, и то, что остается, когда сознание уходит, это просто органические вещества. Но ведь и врагов хоронят, верно? И ну, даже с почестями. Так что я стоял, сжимая кулачки и безумно злясь на то, что я такой маленький и слабый. Хотя будь я даже здоровенным и сильным, как морской пехотинец, чем бы это помогло? Тут было двенадцать астронавтов и 18 пассажиров, но они ведь явно не справились. Лифт, наконец-то, дополз до меня и остановился. Я сделал шаг вперед, морщись и разглядывая неподвижное тело. У французских астронавтов, которые составляли большую часть экипажа Гаргантюа, необычная форма. Она, скорее, похожа на морскую. Короткие белые шорты, тельняшка с коротким рукавом и бескозырка со здоровенным красным помпоном на макушке. Как это ни странно для французов, но помпон не просто чтобы выделиться. Он играет роль амортизатора. Если приложишься куда-то башкой, есть шанс отделаться испугом. Но этому астронавту не повезло. Ударился он именно головой, хотя, скорее, его ударили, но по виску. Причем так сильно, что проломили череп. Из виска торчала донт с какого-то цилиндрического прибора с обрывком провода. На нем медленно загорался и газ красный светодиод. Может, при разборке корабля так получилось? Да нет, вряд ли. На руках и ногах были кровоподтеки. Костяшки пальцев тоже сбиты и окровавлены. Он с кем-то дрался. А потом пропустил удар по голове и... Я сглотнул и отвернулся. Хорошо, что я толком ничего не ел почти сутки. Не могу же я его вытащить, а потом ехать в лифте, как ни в чем не бывало. Так стоп. Вытащить придется. Надо проверить, вдруг он все-таки жив. Железяка в башке, литра-два крови вылилось, но... Ну, всякое бывает. Взявшись за ноги астронавта, один ботинок у него слетел, пришлось хвататься за волосатые икры, Я вытянул их и поволок астронавта в коридор. Оттащил метра на два, оставляя на полу смазанный темный след. Присел, приложил пальцы к сонной артерии. Ничегошеньки не чувствую сквозь перчатки. Что еще делают? А, надо зеркальце к носу приставить. Запотеет или нет, я в кино такое видел. Только откуда у меня зеркальце? Я же не девчонка. Ой, так, понял. Я метнулся к двери в медотсек. Протиснулся мимо листов обшивки. Порылся в сваленных на операционном столе инструментах. Нашел какой-то здоровенный нож или скальпель с широким блестящим лезвием. Вернулся к астронавту. Наклонился над ним и поднес лезвие к носу. Запотеет или нет? Проверить я не успел. Астронавт открыл глаза. Зрачки у него почему-то были узкие, как щели вертикальные. Совершенно мертвые глаза. Неподвижные, но он их открыл. Астронавт дернул руками, словно пытаясь меня нащупать. Одна рука была сломана в локте и болталась, вторая будто палка хлестнула по плечу. Я зарал. Отчаянно размахнулся и вонзил скальпель в шею астронавта. Но тому, похоже, было все равно. Он еще раз махнул руками. Пальцы мертво сжались на моем плече. Я инстинктивно выставил вперед руки, упираясь в голову астронавта, и, наткнувшись взглядом на свои белые перчатки, вспомнил про их особую начинку, свел мизинец с большим пальцем. Со среднего пальца шарахнул электрический разряд, прямо по торчащему из виска цилиндру. Тело астронавта вздрогнуло и обмякло. Из прибора неожиданно вышло облачко черного дыма. Меня То ли током отбросило, то ли я сам оттолкнулся, даже понять не успел. Но я оказался в метре от мертвеца и, перебирая руками-ногами, пополз в сторону. Но он больше не шевелился. «Дрянь!» — крикнул я, глядя на белое неподвижное лицо. «Что ты такое? Кто ты?» Астронавт не отвечал. И я вдруг четко понял, что теперь он окончательно мертв и совершенно безопасен. С каким-то жалким, скулящим звуком я привстал, согнувшись, уставился на астронавта, выставил вперед руку со скальперем, который так и не выпустил. Я, наконец-то, его узнал. Это был Лоран Белль второй пилот и навигатор Гаргантюа. Только на снимке из досье он был бодрый, загорелый, а сейчас лежал такой бледный, что походил скорее на чистокровного англичанина. Глянув на лезвие скальпеля, я убедился, что на нем даже следов никаких нет. Потом подошел к неподвижному телу, присел и резанул поперек запястья. Тело не дрогнуло. Выступила пара темных капель и все. Он был мертв. И давно. В теле почти не осталось крови. Но почему он двигался? Да еще и с какой-то осознанностью, будто пытался меня схватить. Я посмотрел на торчащую из виска астронавта-железяку. Дымиться она перестала, огонек тоже погас. Взявшись за края цилиндра, он был толщиной с носик водопроводного крана, сантиметра два, я потянул. Цилиндр с чмокающим звуком вылез из кости. В длину он оказался лишь чуть больше, чем в ширину. Тот конец, который был внутри, покрывала какая-то густая синяя слизь. Не думаю, что у людей бывает внутри что-то синее. По мне смешались страх. Отвращение и любопытство. Я осмотрел рану в голове несчастного Лорана. Нет, голова была не проломлена, череп просверлили, и даже белесая поверхность мозга в ране казалась неповрежденной, только вымазанной в той же самой синей слизи. В голову француза имплантировали это устройство. И оно его убило? Нет, оно им управляло, даже... После смерти пыталась двигать его конечностями. А убил его кто-то другой, с кем он дрался, причем дрался, скорее всего, против воли, как беспомощная марионетка. Что же тут происходит? Я оттащил тело астронавта к стене. Страх у меня прошел начисто, остались ярость и отвращение. Я вспоминал, как падший громил кланарню раня и убивая наши беспомощные тушки. Тут было что-то похожее по уровню зла, а может, даже и превосходящее. Над людьми измывались и при жизни, и после смерти. Но падшие не пользовались техникой. Им хватало собственного тела, ореола и искаженной благодати. Снова, отправившись в разгромленный медотсек, я вытер прибор, нашел флакон со спиртом и облил им. Синий гель растворился и исчез. Я встал под единственную работающую лампу, внимательно осмотрел цилиндр. Он не выглядел каким-то совсем уж чуждым, инопланетным. Вокруг торца цилиндрика шла едва заметная щель. Прижав прибор к операционному столу, я приложил скальпель, Покачал лезвие из стороны в сторону, цилиндрик раскрылся. Внутри оказалась крошечная батарейка с надписью «Бета-Вольт». Две крошечные микросхемы, спаянные тончайшими проводами, и еще один пучок проводов, уходящий в снятую мной крышку. Видимо, провода шли насквозь, погружаясь в мозг, но я их оборвал, вытаскивая прибор. Свободное пространство было заполнено самой обычной полимерной ватой, чтобы детали не болтались. Это устройство изготовили из земных деталей. И, кажется, кустарно. Может быть, прямо на борту Гаргантюа. Батарейку я оторвал и выкинул. Мне не хотелось таскать с собой кусочек радиоактивного никеля. Микросхемы запихнул обратно в корпус, завернул в марлевую салфетку и спрятал в карман. Потом меня осенило, и я внимательно проверил окровавленные простыни на операционном столе. Обнаружив следы синего геля в том месте, куда точно не дотрагивался, ничуть не удивился. В этом медотсеке кого-то превратили в управляемую компьютером марионетку. Может быть, как раз Лорана. В целом происходящее понятнее не стало, но я хотя бы знал теперь, кого мне опасаться и убедился, что у меня есть вполне подходящее оружие — парадные перчатки со встроенным шокером. Перед тем, как уйти из медотсека, я протер перчатки остатками спирта. Лифтом пользоваться я все же не стал. Поднялся по лестнице. Двадцать пять метров не так уж и мало, но все-таки тяготение тут неземное. За стенами были баки с рабочим телом для двигателей, запасы воды, сжиженные газы, Контейнеры с припасами для трех баз, точнее, уже для одной, на Титане. С лестницы туда доступа не было. В трюм вели отдельные проходы с нижней и верхней палубы, но искать их не хотелось. Кто сотворил с людьми, я не сомневался, что Лоран не единственная жертва такое. Ни падшие, ни ангелы так не действуют. «Вонючки?» Их технический уровень близок к нашему, они не смогли бы захватить корабль незамеченными. Чей-то агент с земли? Мало ли, какая страна могла вмешаться? Нет. Я в это не верил. В происходящем была какая-то жестокая, нечеловеческая логика. Сделав по лестнице десять оборотов, я остановился, посмотрел вниз. Темное пятно на дне шахты было едва заметно. На самой лестнице чисто. Никакой крови или следов борьбы. И тишина. Фоновый звук механизмов. Шорох воздуха из вентиляционных решеток. И все. Я вздрогнул. Над головой пронзительно взвизгнула. Пронеслась приглушенная, но явная тонкая нота. Полились стремительные летящие звуки. Блин, да я же знаю эту музыку. Совсем недавно слышал. У Геора она стоит вызовом на браслете, потому что он летает на шмеле, а музыка так и называется ⁇ Полет шмеля ⁇ И это скрипка. Вот, совершенно точно. Я расхохотался и побежал вверх по лестнице. Еще четыре оборота, и я выскочил на вторую пассажирскую палубу. Тут все было устроено иначе. Десять пассажирских кают шли по кругу. Двери выходили на центральную площадку, через которую и шла лифтовая шахта. Площадку сделали чем-то вроде общей зоны. Тут стояли диванчики и кресла, в отдельной стойке кофемашина, посуда для чаепития. Ну, в общем, даже уютно. Все двери сейчас были плотно закрыты, но за одной пронзительно пела скрипка. Музыка была такая быстрая и заводная, что у меня плечи принялись подергиваться. Я не колебался. Кинулся к этой двери, ткнул в кнопку открытия. Ничего не произошло. Заблокировано изнутри. Позвонить во время игры мне показалось неправильным. Я так и простоял еще секунд тридцать, пока музыка не кончилась. И лишь потом коснулся кнопки звонка. За дверью тренькнуло. Тут же послышался голос «Кто там?» «Ну что тут ответить?» «Свои!» — сказал я. Как назло, голос сорвался и прозвучал совсем тонко и пескляво. Некоторое время было тихо. Я стоял и молча пялился в крошечную камеру. Щелкнул замок. Дверь распахнулась. На меня, выпучив глаза, уставился знаменитый писатель Александр Снегирь. Грузный, лысый, в кругленьких старомодных очках. На нем были мятые шорты и задравшаяся на пузе футболка. Честно говоря, не его я ожидал увидеть. Не говоря ни слова, Снегирь схватил меня за плечи, втащил в каюту и захлопнул дверь. И только после этого шепотом произнес «Давай не шуметь!» На всякий случай я кивнул и огляделся. Да, конечно же, великий скрипач Петр Валдфлус был в каюте. Он стоял у главного экрана, транслирующего вид на космическое пространство. Даже Сатурн виднелся. Петр был в белой рубашке, в черных брюках, словно на концерте. Только обуви на нем не было, одни лишь носки. А вот скрипку и смычок он держал в руках. Ни у Александра, ни у Петра никаких железяк из голов не торчало. Ура! Как ни странно, но я вовсе не прервал домашний концерт. На столике у дивана были разбросаны игральные карты, а на стульях сидели два антропоморфных болвана, которые помогали Снегирю проводить встречи с читателями. Мишка и Мари. Обычные болваны, хоть и похожи на людей, но лица у них пустые, Гладкие. Синтетическая кожа неестественного серовато-желтого оттенка. Это специально сделано, чтобы их не было жалко, если они сломаются. Еще у болванов нет ни мимики, ни рта, а глаза слишком круглые и светящиеся. Тоже, наверное, чтобы не напоминали живых людей. Но Мишка и Мари были болваны антропоморфные, таких делают по особому разрешению. Они походили на настоящих подростков лет 13, и лица у них были совсем человеческие. Глаза совсем как настоящие, кожа розовая, губы красные, черные волосы у Мишки растрепаны, а у Рыжей Мари двумя косичками. И одеты они были в настоящую парадную форму летчиков, точь-в-точь точь как моя. Болваны внимательно смотрели на меня — Я чуть было с ними не поздоровался, но вовремя опомнился и чуть заметно кивнул. Мишка и Мари кивнули в ответ. Жутковат все же. Хорошо, что обычных болванов такими не делают. «Здравствуйте, Петр!» — поздоровался я. Посмотрел на писателя. «Здравствуйте, Александр Валентинович! Я вырос на ваших книжках!» У писателя почему-то задергался левый глаз. Наверное, смутился от неожиданного комплимента. «Как здорово, что вы живы!» — добавил я. «Мы знакомы?» — осторожно спросил Александр. «Ну, правильно. Разве они могут запомнить всех своих поклонников?» «Я Святослав Морозов», — сказал я, — «с базы Калиста. Но, ну, в общем, сейчас я на базе «Титан». Меня попросили прибыть на буксир». «Буксир?» — не понял Александр. «Корабль. Извините, сленг». Мне стало неудобно. Что тут у вас происходит?» Александр и Петр переглянулись. «В карту играем», — смущенно сказал Петр. «Какие-то неполадки возникли. Капитан велел всем оставаться в каютах. Сеть отключилась, система развлечений тоже. Александр меня научил играть в дурака». Вот человек, человека вы умеете?» Он заметно оживился. «Такая интересная игра!» Вроде простая, но увлекательная. Поддался Саша для интереса. Мы на фанта играем. Выполнил его задание. Я сейчас расскажу правила. — Петя, Петя! — Снегирь поднял руку. — Погоди. Маль... Молодой человек ведь не случайно сюда прибыл. Что-то с кораблем, да? Что, авария? Двигатели? Утечка воздуха? Я покачал головой. — Нам бы сообщили! — упрямо прервал его Петя. Слушайте, Морозов, давайте сыграем партику, а то мы играем с болванами, а это же не преферанс. Он рассмеялся в собственной шутке. Петя, не зови их болванами, вспылил Александр. Сколько раз я просил, они сложные, не биологические создания, у них есть имена. Миша, сказал мальчик болван. Мари, сказала девочка болван. Голоса у них тоже были как настоящие. У мальчишки даже чуть-чуть с хрипотцой, словно начинал ломаться, и губы двигались в такт словам. — Ну, извините, извините! — Петя бережно убрал скрипку и смычок в футляр. — Да, Миша и Мари. Они поумнее, чем некоторые мои коллеги. — Вот был у нас в оркестре второй тромбон. Ну, вы же понимаете, второй тромбон — это... <смех> Это всегда нечто особое. Мне показалось, что я погружаюсь в какой-то безумный сон. Извините, сказал я, мне не до игры. Капитан потребовал, чтобы я прибыл на Гаргантюа, и да, тут кое-что не так. Но двигатели работают, утечки воздуха нет. Вы давно в каютах? Так... Э, со вчерашнего обеда? Пожаловался Петя. «Хорошо, хоть успели поесть. С тех пор сидим по палубам. Еду болваны приносят. Даже на первую пассажирскую палубу не разрешено подниматься». «Хотите поесть?» — спросил Александр, пристально глядя на меня. «Хороший антрикот, но я на диете». «Нет, спасибо», — ответил я. «Так ничего странного?» Александр потёр лоб. «Ничего». Если честно, только вот сидим по каютам, но так было пару раз во время разгона и торможения. Сейчас хоть не требует пристегиваться. <.edia> Парень, я тебя узнал. Он вдруг развеселился и хлопнул меня по плечу. Ты меня в каюту провожал? С девочкой? Анна, да? Очень похожа на Мари, но без косичек. У нее есть косички. Только она их отрезает после воскрешения, ответил я. И вдруг вспомнил, что именно так ей и сказал, еще до Юпитера и до первого воскрешения, что ей очень идут косички, она с ними похожа на Мари из книжек Снегиря. Как раз после этого Анны стала их срезать. «Жаль», — вздохнул писатель. «Ты с ней? С Анной?» «Один», — ответил я. «А вы ведь чего-то боитесь». «Ха-ха, с чего ты взял?» По меня сразу втащили в каюту и сказали, чтобы молчал. Чтобы не шумел. Да какая разница? И камеры у вас пластырем заклеены. Я кивнул на главные экраны на камеру над дверью. А м -м, люблю приватность. Тогда надо было остальные заклеить, сказал я. Как минимум одна в световой панели на потолке. И в ванной комнате за зеркалом. А микрофоны, даже если заклеить, все равно будут звук писать. Лицо писателя пошло красными пятнами. Это... это какая-то... неслыханная... Я махнул рукой. Да перестаньте. Каюты контролирует корабельный скин. А ему важно только, чтобы вы не нарушали безопасность полета. Что вас насторожило? У капитана был очень странный голос, сказал Снегирь. — Растерянный. — И напуганный, — подтвердил Петр. Веселость у него тоже вся исчезла. — Подтверждаю. — Мы по нервяку в карты играем, — признал Снегирь. Запустил руку в карман шорт и вытащил металлическую фляжку. — Хотите, Святослав, недурственный коньяк? — Мне нельзя, — я покачал головой. — А все остальные тоже по каютам? — Рокеры в каюте ударника. Сказал Петр, час назад играли дом восходящего солнца, а Джазбанд собрался у Леонардо. Впрев дуют. Снегирь упорно протягивал мне фляжку. Да, бросьте, пилот, вам же 20 лет. Что сделается от глотка? А косею. Я ткнул себя пальцем в грудь. Телу-то 12. Снегирь неохотно убрал фляжку. Я спросил скрипача: Девчонки? «А эти братья-фокусники?» «О, они выше!» — Петр развел руками. «Нам велели не выходить со своей палубы. И да, эти... Марио вовсе не братья. Это их сценический образ». «Может быть, чая?» — внезапно спросил Снегирь. «Я уже готов был заорать на него. Потом посмотрел с подозрением. А потом, кажется, понял». Вначале я снял берет и пригладил короткие волосы, потом молча закатал рукав в рубашки, вынул из ножен кортик и осторожно царапнул запястье. Выступила капелька крови. — Я человек, — сказал я, — прячу кортик. — Я настоящий! Святослав Морозов, база «Титан!» Чего вы боитесь? Глаза у снегиря едва заметно дернулись. Я повернулся. Болван Миша и болван Мари стояли. Они как-то совершенно бесшумно ухитрились подняться. Оба смотрели на меня. «Эй!» — сказал я. «Болваны, сесть!» «Меня зовут Миша!» — вновь напомнил мальчик-болван. «Меня зовут Мари!» — добавила девочка-болван. «Я в это играть не собирался». «Эй!» — произнес я стандартное обращение к болвану и добавил фразу, которую заучил еще в детстве, но никогда не произносил вслух. «Вечер, якорь, криозот!» Болваны бывают разные. Есть совсем простые — груз таскать. Есть посложнее — болваны-актеры, ну, вроде этих. Или болваны-компаньоны. Но стоп-фраза у них у всех зашита одна и та же. Она странная, чтобы ее случайно не произнести, но отключает все моторные функции у любого болвана. Вот как стоят так и застывают на месте. Болван Миша поднял руку и почесал кончик носа. Болван Мари улыбнулась.